Глава 24. Готовые копии, артика из типографии еще не привезли. Но для предварительного ознакомления с содержимым мне и обычная распечатка сгодилась. Пробежав глазами общее положение, я остановился на тех моментах, которые касаются непосредственно кавалерии. Драгуны, это как ни крути, кавалерия. Не зависит от того, как я к этому отношусь. Мне такое положение дела не шибко нравилось, но удача она подготовленных любит. — Витя, да, Андрей Иванович? — Не, да, Андрей Иванович, а чего изволите, барин? Понял — Понял. Витя хрюкнул, не иначе смешно ему. Ну, согласно кивнул и выпалил. — Понял. Чего изволите, барин? — Ну, вот совсем другое дело. Ты это, найди мне какую-нибудь лошадиную школу. Что ты, черт, конюшню там, клуб конный, как это называется? Ну, ты понял? Попытался собраться с мыслями. В общем, где верховой езде обучается? Витя стоял, как будто его пустым мешком по голове сразу маху огрели. Не стой, не стой, в темпе давай. А зачем вам, шеф? Витя, ты в армии служил? Нет. Да ну и видно, потому что приказы Витя не обсуждают, а исполняют. Вперед. Айтишник свалил, а я продолжил ознакомление с уставом мира конных мотострелков. Только я бросил удивляться витиеватости, описания, очередной церемонии, как в дверь постучались, и, не дожидаясь ответа, в кабинет валился витек. Вот, нашел конный клуб Гарибали. У нее больше всех плюсовых комментов. Находится в Хрещевке полевая 120. «Сколько... сколько поливать?» «Это адрес такой. Улица Полевая, дом 120». «Дом? Ну, это адрес такой, в Хрящевке. Ну, там еще замок такой». «Замок? Ага. В Хрящевке? Ага. Полевая 120». «Аж 120! Скажите, на ну, милость, далеко же они в поля забрались. А телефон у них там в полях имеется, в полевой хотя бы». Или у них полевые только улица и почта? Витек ухмыльнулся. Шутите, зворите, шеф. — Изволю. — Только я ведь тебе уже говорил. Не шеф, а барин. — Шутите, зворите, барин, — поправился айтишник. — Изволю, изволю. А теперь сгинь с глаз моих суровых, а не то на конюшню сошлю. — А зачем на конюшню-то? — не понял Витек. — Интернет проводить, полевой. Все, давай телефон и вали. Он подал мне бумажку с номером и вышел. Только я взял в руки телефон, чтобы позвонить в конный клуб Гаривальди, как аппарат ожил. Мне самому позвонили. Не из клуба, конечно, а из Самары. Подполковник напомнил мне про понедельник и попросил быть готовым к одиннадцати часам. — К одиннадцати, так к одиннадцати. — Значит, Хрещевка. Походу, я там раньше бывал, а вот сейчас и проверим. Да, точно бывал, да-да. Помню поняшки, отважные такие, детишек катали. Они относились с большим уважением к маленьким всадникам. И еще, еще там были кони, сказочные красоты, фрезы, не, не фрезы, Похоже, ну, как-то по-другому, блин, сам не вспомню. Во, вот такие. Из конюшни вывели жеребца. Помнится, лошади черной масти называются вороными. Вот такого фризерного жеребца вороной масти вывели сейчас из конюшни. Он предназначался для невысокой девицы в синем спортивном костюме. Она погладила его по шее. Досталось из кармана нечто, похожее на яблоко, и скормило его жеребцу. Из конюшни вышли еще две пары. Двое коней и двое же девиц. Или про женщин нужно говорить не двое, а две. Вроде бы да. Одна была вообще высоченная. Любая модель обзавидуется. Если ниже меня, то сантиметров на пару. Может быть, на тройку. Но не ниже, это точно. На коня... Скочила прямо как заправский гусар, С Пиридоны, тот бы охренел. Нравится? Я повернулся на голос. Инструктор подкрался незаметно. Да вы про что? На да всякий случай уточнил я. Оскар, в смысле, кому? Вон тот, фристский жеребчик, правда, он чудесен? А-а-а, протянул я и согласился. Ага, фантастический конь. Только тебе на таком еще рано. Яблоки принес? Конечно. Пошли. Мне выделили жребца серой масти. Это посланник, сообщил инструктор. Он у нас ветеран. Что, прямо с войны у вас тут? Не поверил я. Да не ты что? Лошади столько не живут. Ему за двадцать. Он у нас почти на пенсии. Почти это как? Новичков вроде тебя катает. — Подойди ближе, яблоком его угости. Я полез в карман, а посланник, приблизившись, медленно и чутко осмотрел меня, тыркнул в шею, обдал теплым дыханием, обнюхал. И тут на свет появилось яблоко, красное такое, сладенькое. Уши коняги сразу же направились в мою сторону. Тишина заиграла легким басистым ржанием, Настроение у коня поднялось, яблоко исчезло, и поднялся громкий хруст. Посланник топал передней ножкой, тянул ее по направлению ко мне, наверное, еще вкусняшку просил. «Коню для счастья много не надо», — заулыбался инструктор. «Уход, хорошая еда, внимание и прогулки в ливаде. Вот с ухода и начнем». Инструктор выдал небольшую щетку. У посланника гриба длинная, волнистая, стараясь каждую прятку расчесать. Конь стоял с высоко поднятой шеей, горделиво наблюдая за моими действиями. Его уши, как локаторы, находились в постоянном движении. Ты не будь, лошади они человека насквозь видят. Я выдохнул, максимально расслабился и приступил, стараясь совершать, каждое действие без резких движений. — Ага, хорошо. Теперь приступай к седловке. Для первого раза я тебе объясню и покажу. А потом уже сам. Все сам. — Ну да, это у меня там для ухода за разбоем. Трофим имеется. — Сейчас. — А потом? — Потом сам. Все сам. Так что учитесь, товарищ поручик, пока есть такая возможность... «Кладешь вальтрап, меховушку, затем седло, — вещал инструктор, — затягиваешь подпругу, отстегиваешь недоуздок от развязок, накидываешь повод на шею, снимаешь недоуздок, одеваешь уздечку. Все просто?» «Нет, не просто. Хотя последовательность я запомнил быстро. На практике возникли трудности, когда с ними покончили, — Наступила практическая часть верховой езды. — Садиться верхом, с табуретки будешь, — объявил инструктор. — Так нужно, чтобы спину лошади сохранить. — Странно, там в прошлом так не заморачивались. Но так-то там, а тут... — Так, ну-ка давай. Подбирал левой рукой по воде так, чтобы они не провисали. Набирал небольшой пучок гривы в кулак... Левую ногу в стремя и... Толчок правой ногой, мах, и ты уже в седле. Все просто. Действительно, просто. Только, боюсь, не поймут меня. Ни товарищи офицеры, ни товарищи подчиненные. Если я там вот этот, с табуретки-то. Конь двинулся вперед шагом. Инструктор конного клуба Гаррибальди попросил меня не волноваться, а слушать его и выполнять действия направленные на обучение верховой езде. Ну что ж, пожалуй, это я смогу. После пары десятков кругов инструктор сказал, что на первый день для меня достаточно. Рысь, как более сложный аллюр, на сегодня не предполагается. Ну, хватит-то хватит.